Глава четвертая. Опа! Вот это поворот! Подробности потребовал я. И Шуйский рассказал. Оказалось, что секретную программу по улучшению магических способностей изначально запустил сам Ярослав Евгеньевич Орлов. Эксперименты в основном проводились над простыми людьми, но иногда их участниками становились и аристократы. В частности, мы с Аней. Все шло с переменным успехом, но вроде уже наметился прорыв, а потом случился исход. В один прекрасный день сорок самых продвинутых подопытных вдруг ушли в Москву. Точнее, двинулись в ее сторону, попутно убивая всех, кто им мешал. Большинство удалось остановить, а кто выжил, все как один говорили про зов в голове. Впоследствии они окончательно поехали с катушек и умерли. Эксперимент остановили три года назад, а еще через полгода начались большие мятежи. Димиакулову не повезло трижды. Во-первых, за всеми участниками эксперимента следили, так как его члены нет-нет-да исходили с ума и, пользуясь преимуществом Сирии, устраивали бойню. Во-вторых, его родители были среди тех, кто во время больших мятежей погиб от рук людей Ярослава Евгеньевича. И существовал риск, что сынок решит отомстить. В-третьих, у него были одни из лучших показателей, что указывало на то, что в какой-то момент он может быстро стать сильным магом. Шуйский сказал почти правду. Император действительно отдал приказ избавиться от всех потенциально опасных элементов, но о том, что в их число входил и барон Дмитрий Николаевич Акулов, он не знал. Правда, если бы и знал, ничего бы не изменилось. В общем, Шуйский выполнил задачу, но ему не повезло. После смерти в Диму вселился я. Князь не стал признаваться в неудаче, он сообщил императору, что все объекты ликвидированы, а сам попробовал реабилитироваться и даже отправлял шпионов в Савина. У него ничего не вышло, а потом появились другие заботы, и он отступил. Дополнительной изюминкой к общей картине было то, что про остальных участников эксперимента тоже не забыли. И из тех, кто не выказывал серьезных отклонений, сколотили отряд спецназа под названием «Альфа». Это были средние по показателям люди, но даже так они серьезно превосходили среднего мага. Два года они служили императору, а потом чуть меньше года назад, выполняя задачу на ММЗК, вдруг все бросили и дружно ушли в Москву. Правда, без боя. Их просто никто не решился остановить. Все рассказанное Шуйским было чрезвычайно интересно, но вот только задав ряд вопросов, я достаточно быстро выяснил, что никаким продолжением экспериментов и подпольным нарколабораториям он никакого отношения не имеет. Кто был в курсе всей этой темы с улучшением, спросил я. Да многие, все еще дрожа и всаживая одну рюмку за другой, ответил Шуйский. Все князья, некоторые графы, люди из лабораторий. Хреново слишком много подозреваемых, а еще эти данные указывают на то, что где-то в Перми наверняка тоже есть такой отдел, хотя. Они могли и не взять в разработку провальный проект. С этим ясно, проговорил я, наливая себе сока. Тогда давай рассказывай про свою дружбу со Стаховым и Толстым, про то, как вы планировали захватить власть. Только учти. Я пойму, если ты соврешь. Шуйский не учел. Мы просто общались, потому что князья. Да, проводили что-то мимо казны, но немного, мы даже... Шуйский замолчал, и я его не винил. Трудно говорить, когда не можешь даже вдохнуть. В этот раз я отпустил горло, только когда его глаза стали закатываться. Еще раз. Сначала. Князю потребовалась минута, чтобы надышаться, после чего он снова потянул руку к графину, но тот опустел. — Из всех нас холостой только Матвей Григорьевич Толстой, — наконец заговорил Шуйский. — Он уже давно оказывает знак внимания старшей дочери императора, Марии Ярославне. Если бы они поженились, а Софья Алексеевна, супруга Ярослава Евгеньевича, так и не родила наследника, их сын стал бы императором, а пока он маленький... Шуйский замолчал и затравленно глянул на меня. «Продолжай, продолжай, у меня диктофона нет. Да и так понятно, что если бы это произошло, то с Ярославом Евгеньевичем рано или поздно мог бы случиться несчастный случай. Это были лишь фантазии, мысли. До этого могли пройти годы, ведь Ярослав Евгеньевич мог не одобрить брак. Но ведь его можно было оформить и после смерти императора, если его дочка уже прикормлена, так?» — Астахов предлагал это, — едва слышно проговорил Шуйский. — Но мы ничего не решили, просто говорили, а потом... Пермики пришли и загипнотизировали меня. А дальше что после того, как с тебя сняли их гипноз? А дальше князь криво ухмыльнулся. — Мной занимался Михаил Рич Рысев. Ты рассказал ему все это? — Кроме последнего. — А про идею женить Толстого на дочери императора, да, рассказал. — с тех пор мы с Матвеем Григорьевичем наедине ни разу не разговаривали. Скорее всего, мне уже ищут замену. Закончив, князь еще раз кинул взгляд на пустой графин, а потом кивнул на бар. — Можно? — Нет, сиди. Мы почти закончили. Я откинулся в кресле и задумался. С одной стороны, не зря зашел, нашел убийцу Димы и раскрыл заговор против императора. С другой, это все уже устаревшая информация ни хрена мне не дает. Да, можно отомстить за бывшего хозяина тела, но тогда по-хорошему нужно убивать Орлова. В голове мелькнула еще одна мысль. И мне пришлось приложить усилия, чтобы она не улетела. Точно. А что, если меня не просто так закинули в тело Димы, а именно потому, что его прокачали, и он был готов принять гостей из другого мира? Да, такое нельзя исключать, правда, непонятно, что это дает. «Сколько у тебя людей?» — я снова посмотрел на Шуйского. «И какие есть производства?» Князь ответил, но оказалось, что он реально почти превратился в обычного чиновника. Всеми его значимыми активами управляли люди императора. По большому счету, у него осталось тысяча человек дружины и пара мелких производств. Черт, даже взять нечего. «Да завали ты его!» — шепнул мне Гинзо. «Хоть какая-то радость!» «Он того не стоит. Все сразу на меня подумают» и это может испортить отношения с Орловым. А они вроде только пошли на лад. Да и нельзя показывать, что я вот так запросто могу убить человека на тщательно охраняемой территории. Попозже завалю, когда с остальными делами закончу. Если, конечно, его раньше не завалит сам Орлов или еще кто-то. «Короче, Володя, живи пока», — улыбнулся я и глотнул сока. «Живи, но помни, что ты мой должник». С этого момента ты должен незамедлительно сообщать мне обо всем интересном, что узнаешь, и, по моему требованию, привести все свои войска, куда я скажу, это понятно. — Да, Дмитрий Николаевич, на всякий случай, чтобы ты не забывал, я оставил у тебя внутри одну штуку. — Что? — князь вскочил и пухлыми руками принялся ощупывать свою по-женски круглую грудь. — Найти и вылечить ее невозможно, и она будет медленно тебя убивать. Процесс могу обратить только я, поэтому раз в три-четыре месяца нам нужно будет с тобой встречаться, понятно? — Вытащи, пожалуйста, я сделаю все, как ты скажешь, вытащи! — Так надежнее, Вова. Не провожай. Из за меня скрыл, и обойдя кресло, я прошел сквозь стену в соседний кабинет, а уже там провалился в подвал. — Так, слушайте меня, — быстро зашептала Клава. — Особенно ты, Катя. Костик-то у нас не пальцем деланный. А я пальцем рассмеялась, Катя. — Не знаю, то есть нет. Но ты у нас девочка молодая, наивная. При этом секретов знаешь много. Они могут эти секреты захотеть выведать. Так что о делах не говорим. — Вообще-то я специально пролистала книжку одну про Японию, — сообщила Катя. Там как раз написано, что на чайной церемонии о делах не говорят. Это больше медитативная практика. Какая — Какая-какая? — Ну расслабляющее. Надо отрешиться от всего мирского, чтобы познать и почувствовать окружающую красоту, или поговорить о чем-то возвышенном. В общем, это что-то типа... Я сама до конца не поняла, если честно. — Вот то-то и оно! — Клава назидательно подняла палец. — Запудрят мозги красотой возвышенным, а потом неожиданно спросят, сколько у вас танков. А ты расслабишься и ответишь... — Если что, Иваныч им не переведет, — рассмеялся Костя. — Да? А может, Иваныч тоже расслабится? Он не человек, что ли? Ладно, пошли. И держите ухо во стран. Тройка прекратила шептаться и, обойдя дом, направилась к только что построенному японскими гостями небольшому домику, больше похожему на квадратную открытую веранду. Четыре угла почти плоской крыши загибались вверх, а с карниза свисали разноцветные ленты. — и два гости подошли, как дверцы разъехались, и в проеме появились Ван, Тан и Бан. Японцы низко поклонились, и савинцы повторили за ними. — Обувь можете оставить здесь, — сказал Ван, чьи слова тут же перевел Гензо Иванович. — Как сдано?" прошептала Клава на всякий случай, заскочившая в душ перед визитом. — Заходите и оставьте все проблемы за этим порогом. — А чего дверь такая низкая, — проворчала Клава, проходя внутрь. «Чтобы все при входе склонили голову. Это символ смирения того, что все мы равны», — ответил бан. «Эй, Иваныч!» — Лава попробовала прошипеть внутрь рта так, чтобы ее никто не слышал. «Не надо переводить каждое мое слово!» «Вот наивно заржал Гензу и подмигнул сидящий тут же Акая, которую видел только он. Лиса фыркнула и отвернулась. «Теперь нужно помыть руки и рот спиртом вон в том умывальнике». — прошептал хранитель на ухо Клаве. — Ты опять издеваешься? — заберла на полушаге женщина. — Да нет, вон, смотри, ван показывает. И действительно, японец что-то быстро говорил и показывал, то на ладони, то на рот. — Ну, ладно, спирт — это еще не самое худшее. Клава решила взять первый удар на себя и набрала полный рот. — В умывальнике оказалась вода. — Вот, подумала женщина, но портить шутку не стала. Она тщательно прополоскала рот, бодро что-то пробычала, потом сплюнула. — Эх, добро пропадает, Катюш! Он не крепкий совсем, градусов девяносто, не больше. Катя спокойно подошла к умывальнику и, не моргнув глазов, совершила процедуру. Отчего у Клавы вдруг закралось подозрение, что Иваныч разыгрывает именно ее. — Проходите. Ван указал на центр комнаты, где прямо в полу был организован очаг. Пламя ярко горело и грело чайник, висящий на дне на с крючком. — Садитесь. — А куда? Клава зазиралась, еще стули или хотя бы чурбан, но ничего не увидела. Когда снова повернулась к очагу, оказалось, что Ван, Кости и Катя уже уселись на колени прямо на лежащие тут же циновки. Нашли девочка, на коленях стоять, — подумала Клава и окончательно пожалела, что вызвалась прийти. — Но что поделать, нужно укреплять. «Международные связи». «Тема нашей сегодняшней церемонии», — торжественно провозгласил Ван, — «душа». «А что вы вкладываете в это понятие?» — спросила Катя, внимательно наблюдая за двумя другими японцами, которые стояли в углу вполне себе нормального стола и что-то очень медленно и степенно взвешивали, насыпали и перемешивали. «Мы долгое время были одни», — издалека начал Ван. Признаюсь, думали, что никто больше не выжил. А потом начали встречать других людей, и оказалось, что за сто лет ничего не поменялось. Просто изменилось оружие и условия. Но люди такие же. «Какие такие же?» — уточнил Кости, когда японец замолчал. «И каких конкретно людей вы имеете в виду? Насколько я знаю, наши культуры раньше весьма сильно отличались». «Это правда, отличались». Ван проигнорировал первую часть вопроса. «Именно поэтому мы и решили вас позвать и поговорить. У нас, я не говорю про предков, я говорю про сейчас, так вот у нас как бы есть две жизни. Первая — это наша рутина, ежедневная борьба за выживание нашей расы, а вторая — это церемонии вроде этой. Сейчас она упрощена, но мы можем часами просто сидеть, любоваться на икибаны обсуждать гармонию природы или красоту иероглифов. Философствовать. Это нас наполняет и дает силы для второй половины жизни, но они все-таки разделены. Вы понимаете, о чем я?» «Смутно», — пробормотала Катя, когда остальные промолчали. «Тут, кажется, не хватает противопоставления». «Вы очень мудрая женщина, Екатерина», — проговорил уже Глобан. «Да, правая рука князя, кого попала, в жены бы не взял». Сразу же поставил иноземца на место Клава. «Вы правы, Катя!» Ван низко наклонил голову. «Мы у вас всего несколько дней, и, признаться, растеряны. Мы просто не можем понять того, что тут у вас происходит. Вы трудитесь с утра до поздней ночи, на вас идет огромная армия, вы не просто не боитесь, но и нанесли им крупное поражение. И в тот же день, вместо того, чтобы смотреть на небо, думать о вечном или ждать очередного налета, вы пьете водку». Поете медленные грустные песни, пляшете ночью на берегу у костра и купаетесь голыми в реке. И самое главное, вы это делаете вместе. Мы даже не успели заметить, когда люди перестали убирать последствия атаки и начали гулять. — Это когда кто-то голый купался? — едва дождавшись паузы, спросила Клава. — Да там мужики поспорили, кто быстрее до того берега доплывет, — пояснил Костя. — А голый-то чего? — Не знаю, жарко, наверное, было. — Мы полночи это обсуждали, — продолжил Бан, — и даже поспорили. Я считаю, что это водка. Ее употребление для вас сродни медитации. Она и делает вас смелыми и одновременно очень глубокими. Она позволяет вам быть цельными, и вы можете одновременно и работать, и думать. — Так нам же Костя сказал, — заговорил Бан, расставляя перед каждым участником чашки с густым черным чаем что за четыре месяца это был всего лишь четвертый праздник, и они редко пьют. — Думаю, изменения на генном уровне, — поднял палец Ван. — Это князь, — вступил в разговор Тан, тоже усевшийся на свою циновку. — Местных объединяет любовь к князю. Тот памятник им дороже любой икибаны. — А я считаю, — снова взял слово Бан, — и читал об этом в книгах, что все дело в русской душе, и водка здесь ни при чем. «Если вам весело, то вы веселитесь, прямо сейчас отбрасывая все тревоги. Если нужно сражаться, вы выкидываете из головы все и сражаетесь, а, встретив того единственного, любите». японин сбросил быстрый взгляд на Катю и, как и его соплеменники, поднял кружку, сделал из нее маленький глоточек и уставился на огонь. Савинцы тоже выпили и украдкой переглянулись. Так в чем вопрос? Тихо спросила клава, когда поняла, что от спутников помощи не дождешься. У нас нет вопросов, после паузы тихо проговорил ван. Чайная церемония ⁇ это время смирения, единения и размышлений о смысле жизни. Вопросы и ответы не нужны. Мы просто высказали те мысли, которые пришли нам на ум. Если хотите, можете высказать свои. А если нет, давайте любоваться пламенем, слушать треск огля и радоваться тому, что сегодня не нужно никого убивать. Клава покосилась на остальных, а потом еще раз осторожно понюхала содержимое чашки. Да нет, вроде действительно чай. Хотя, откровенно говоря, без полулитра понять, что происходит, и нахрена они сюда приперлись, трудно. — Надо будет сводить их в баньку, — шепнула она кости. — Им тогда вообще крышу снесет. «Согласен», — кивнул ликвидатор. Побывав в Японии, он лучше других присутствующих знал потенциал восточных союзников. А еще он догадывался о том, что задумал Дмитрий Николаевич, и предполагал, что рано или поздно Нагасаки станет одним из крупнейших промышленных центров империи имени Акулова. И вот тогда свои люди среди японцев очень пригодятся. Ликвидатор улыбнулся, и так же, как и японцы, Принялся медленно и глубоко дышать. — То есть только Толстой остается? — спросил рыбак, когда я закончил рассказ. Я говорил с ним на приеме и поверхностно просканировал его эмоции, пробормотал я, задумчиво глядя на проносящиеся за окном столичные дома. — Не думаю, что это он. Ты тогда сказал, что это либо не он, либо он очень сильный маг контроля, — напомнил сидящий за рулем Влад. — Тогда, может, пока далеко не отъехали, и Морозова нет, вернемся и к нему еще заскочим, — предложил рыбак. — Если он настолько крутой маг-контроля, мне не удастся его разговорить, покачал головой я. И дальше два варианта. Или получится, что я наехал на невиновного, и он почти наверняка меня сдаст. Или на виновного, но я не смогу это доказать. При этом окажусь в его логове, где могут быть ловушки. — Толстой каждый день выступает по радио, — заговорил топор. — Он постоянно в газетах. Еще что-то делает наверняка. Откуда у него время настолько масштабную тайную сеть организовать? Он не производит впечатления сильно умного человека. — У меня есть нехорошее ощущение, — помонжился я, — что мы упускаем что-то очевидное. — Может, это не князь, а какой-нибудь рысив, предположил рыбак. Или вообще сам император это крышует? — Я бы скорее на Пермяков подумал, — возразил Блад. — В таком случае это и шутки мог быть, просто они ему память стерли. — Ведь так можно? — Можно, — кивнул я. — Вот рыбак на самом деле никогда бороду не носил, а думает, что носил. — Это я сделал. — Что? Серега завис и пощупал свой подбородок. — Это как не носил? — Да шучу я. В общем, память стереть можно. Но против этой версии говорят слова Федора Михайловича. Он постоянный в Перми, и у нас бывает, и ни о чем подобном не слышал. Это если не предположить, что сам Федор Михайлович и есть таинственный князь. Теперь я подзавис, но потом тряхнул головой, отгоняя параноидальные мысли. Нет, нахрена ему все эти схемы, когда он просто мог убить меня своим хранителем и покончить с этим? «А если его хранитель убивать не умеет?» — решил подкинуть дровишек и гинзо. «Или он просто решил ни одного тебя убить, а сразу всех сильнейших? Вот, например, сегодня, когда вы все вместе с ним встретитесь...» «С кем встретимся?» — вздрогнул рыбак. «А я что, не сказал еще?» «Я потер лоб. А, видимо, только Владу. Да, мы сейчас перехватываем свято, и еще несколько человек, и все летим в Пермскую империю». Я планирую начать операцию по их присоединению сразу по окончанию вылета в Рязань, то есть ориентировочно послезавтра. Федор Михайлович нам покажет позиции для атаки. — Или убьет, — одновременно сказали Рыбак и Гинза. — Да идите вы в жопу, — я махнул рукой. «Ну, — Но на всякий случай будьте на стрёме.